И с самого начала это было неприятно. Брэд Ольсен прямо грозил ему, когда он пришел из за телеграфным имуществом, и за аппаратом тот сказал, «Не очень-то ты помнишь, что я спас тебе жизнь зимой». «Мне спасла жизнь, полина отвечает Таксель. «Так, а разве я не тащил тебя домой на своей несчастной спине, а за это ты...»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 Мать его настаивала на покупке, сивер тоже, они уговаривали Елисея, и однажды все втроем поехали в «Великое» смотреть «поместье», в кавычках. Но, очутившись перед перспективой лишиться участка, Ронсон вдруг стал точно другим человеком, ему нет надобности продавать. Если он уедет, участок может оставаться и без него, —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 Кроме этого, ему льстило, что он мог взять доверенного Андрессена, составлявшего в некотором роде придачу к лавке. А Ронсен до открытия новой торговли не нуждался в своем доверенном. Елисея очень приятно пощекотало, когда Андрессен пришел и попросил не увольнять его. В первый раз Елисей почувствовал себя начальником и хозяином.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 разыгрывал из себя важную персону. В этом был виноват его хозяин Аронсен. Теперь стало по-другому. Весной, когда болота оттаяли немножко и в глубину, Сиверт из селанро приехал в Великое и стал мотыжить землю у своего брата. И тогда вышел мотыжить и доверенный Андрессен. Чего ради, неизвестно. Это вовсе не входило в его обязанности, но, во всяком случае, вот какой он был человек.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 И вот Сиверт и Андресен мотыжили рядом, по временам останавливаясь, передохнуть и весело разговаривая. Андресен каким-то образом раздобыл золотой в двадцать крон, и Сиверту очень хотелось приобрести эту блестящую монетку. Но Андресену было жалко с ней расставаться. Он держал ее в сундуке, завернутой в папиросную бумагу. Сиверт предложил побороться на монету.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 И Елисей охотно повиновался, шел в лавку и отпускал Олине какую-нибудь мелочь. Так он на время избавлялся от копания в болоте. А бедняжка Олина изредка приходила за горсточкой кофею, когда, бывало, иной раз получит денежку от акселя или выручит их за украденную головку сыра.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 чувствовала совсем нехристианскую злобу по поводу того что ближнему ее сделали добро но всемогущий еще не сказал своего слова подмигивала олина как бы провидя возможный небесный приговор в будущем разумеется олина не могла удержать про себя свое недовольство процессом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 Ах, как надоело Акселю его ключница, и как он желал от нее избавиться. А тут опять наступила весна, и все работы приходилось сделать одному. Потом подойдет сенокос, и он будет все равно, что без рук. Вот каковы были виды. Невестка его в брейдаблике написала своим в Гельгаланд, чтоб ему прислали хорошую работницу, но до сих пор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 Так нет же, Варвара сбыла куда-то кольца и не дала ему даже возможности получить задешево золотое кольцо и серебряное. Но, впрочем, Варвара была вовсе не груба и не неприятна. Этого нельзя сказать. На ней был длинный передничек с помочами и складочками, а у ворота белая обшивочка. Это было очень красиво. Поговаривали, что она завела себе дружка на селе, но, может, это просто болтали». Ленсманша держала ее строго и так и не пустила танцевать на святках. Да, Ленсманша и в самом деле следила строго. Когда Аксель стоял на дороге и разговаривал с своей бывшей работницей о кольцах, барыня вдруг появилась между ними и сказала, «Ведь, кажется, я послала тебя в лавку, Варвара». Варвара ушла, бараня обратилась к Акселю и сказала, «Нет ли у тебя продажной убойны?»